Глава 8. Магистр Альмира. Следующая практика уже не казалась проверкой на вшивость. Не в плане прогулов. Я ни секунды не сомневалась, что местные парни ни за что не позволят девушкам затмить их хоть в чем-то, включая магию. Так что они наверняка явятся и попытаются доказать, что тоже не лыком шиты. Но самое главное, я уже не переживала за демонстрацию магии, и пробуждение дара учащихся. Нам требовалось закрепить то, что проходили на предыдущем занятии, и подключиться к энергосущностям, видеть их глазами и слышать ушами. Я проделала этот фокус с Рейвом. Не знаю почему, но дико хотелось именно с ним. Мой невидимый призрак пробрался в кабинет к декану перед тем, как я должна была явиться к нему с докладом. Я думала, Рейф корпит над бумагами, распекает преподавателей или занимается еще чем-то административным, истинно мужским, как минимум подписывает документы на поступление отчисления. Однако обнаружила я его перед зеркалом, что притулилась за шкафом. Магистр стоял возле него под и приглаживал волосы. Почесав бороду, задумчиво поинтересовался у зеркала. Когда я брился последний раз? До камней или после? Смотри, как перед твоим приходом прихорашивается. Тут же захихикала лиса. Он просто хочет солидно выглядеть, магистр все-таки. К нему кто угодно заглянуть может. И я здесь совсем ни при чем. Конечно, ни при чем. Особенно если учесть, что заглянуть должна именно ты. И что он полдня работал в таком виде и не переживал. А что за камни? Я тебе потом расскажу. Иди уже. В общем, я быстро отчиталась и поспешила ретироваться. А потом зачем-то снова запустила призрака Крейву. Декан маячил из одного угла кабинета в другой и бормотал. «Ну и че она так быстро сбежала? Я так плохо выгляжу? Еле заметила, что я смотрю на ее грудь. Черт! А как не пялится, когда она такая красивая? А я же мужик. «А у неё там!» — вытянул вперед руки с растопыренными пальцами и пожамкал воздух, будто что-то мягкое и округлое. «Да, ты абсолютно ни при чем, прыснула лиса. В общем, к новому занятию я была полностью готова. И практически, и теоретически, и даже психологически. Как и предполагала, парни оказались на месте. Едва вошла... Карлон Хорси подскочил и отрапортовал. Группа в полном составе явилась на практику. «Ух ты ж, прелесть какая!» Я насмешливо скинула бровь. «Как неожиданно!» «Не думала, что наши мальчики почтят нас вниманием. Хотела снова побыть в приятном женском обществе. Поперемывать мужчинам косточки. Какая досада!» «Простите, магистр Альмира, мы просто это за...» «Загуляли?» «За... забыли?» Я нарочно быстро перебивала Карлона. Девушки хохотали, парни нахохлились, как воробье. «Мы немного заболели!» Наконец договорил староста. «Воспалением хитрости или острой формой прогуляйства?» Девушки захихикали громче. Парни косились на них так, словно собирались проглотить живьем, не жуя. «Нет, у нас просто было недомогание. Видимо, заразились», — выкручивался Карлон, поглядывая на одногруппников примерно так же, как те зыркали на девушек, с непреодолимым желанием убивать. «Какая интересная инфекция. Поражает только мужское население группы», — продолжала я. «Ну а что? Надо же отыграться на этих лоботрясах за прогул. Когда я слышала про болезни, что передаются половым путем, Я думала немного о другом. Вы мне прямо глаза открыли на медицину. Девушки залились смехом. Парни раскраснелись и надулись. Карлан выдохнул и произнес. «В общем, мы просим вас извинить нас и пустить на практику». «Извиним? Пустим?» Обратилась я к девушкам, как бы давая ребятам понять, что теперь они навечно на вторых ролях. Кто пришел первым, того и тапки – то бишь любовь преподавателя. Лайла отмахнулась, мол, пусть уже. Чертли кивнула, милее пожала плечами, а Захарра озвучила. «Посмотрим на их поведение». Девушкам жутко нравилось, что они теперь главные. Парни пыхтели, как самовары, однако терпели. И так началось занятие. Естественно, ребятам пришлось осваивать все с нуля. Тогда как девушки играющие создавали призраков, которые показывали одногруппникам языки, строили гримасы и тыкали пальцем в самых неумех. Ближе к концу пары у ребят стало что-то получаться. И я предложила девушкам попробовать создать таких призраков, глазами и ушами которых можно пользоваться в целях разведки. Вначале наши энергосущности бродили по соседним кабинетам. Узнали, что Орик ест на обед какую-то бурду из мяса и овощей. «Неудивительно, что он такой злой!» — хихикнула Захарра. «После такой-то гадости!» Выяснили, что лаборантка в свободное время вяжет странные домашние тапочки. А что у ректора Мориса есть тайна в виде ручного крылатого лягушонка, которого он прячет в одной из подсобок, навещает и кормит. Под конец пары я решила побаловаться. Создала очередного призрака, попробовав сделать из него свою точную копию. А еще их можно использовать как манекен. Хочешь короткие волосы, хочешь длинные, хочешь нос картошкой, даже мышцы подкачать можно. Сущность покладисто менялась, следуя за моими приказами. Но потом вдруг закрутилась на месте и ринулась прочь. А спустя миг я потеряла с ней связь. Ох, вот это уже плохо. Нет, то, что моя сущность может застать кого-то из наших преподов за чем-то неприличным, например, за неприличным для брутального мужика расчесыванием домашнего котика, меня не тревожило. А вот то, что, имея энергию моей плазмы, призраки способны на ненавязчивый вандализм, после которого потребуется капитальный ремонт, меня несколько озадачило. Однако я сделала вид, что так и задумывалась, и уверенно сообщила. Застеснялась. Студенты рассмеялись. «На сегодня все, можете быть свободны». Как только они ушли, я ринулась на поиски призрака. К счастью, он ушел недалеко. Я нашла его уныло-мерцающим на одном из лестничных пролетов. Окончательно погасила. И, облегченно выдохнув, решила, что прежде чем что-то показывать студентам, Надо еще раз все хорошенько отработать.